В борьбе за гегемонию в Алладе. В предыдущем разделе была рассмотрена деятельность Филиппа на Балканах, которой он, как македонянин, придавал большое значение. Однако, считая себя Гераклидом, то есть Элленом, царь полагал, что ему предстоит еще более великая миссия в Алладе. Примечание. Отец Александра, Филипп, выводил свое происхождение от мифического героя Геракла. Пока шла речь о родных землях и о побережье, Филипп вел себя по отношению к грекам как поборник македонских интересов и осуществлял свою завоевательную политику с изрядной жестокостью. Мысль о покорении эллинов, обитавших на материке, и включении их в состав македонского государства была чужда Филиппу. Он лишь стремился объединить их и руководить греками для их же блага, как самый эллинизированный из эллинов. Для Аргиада такое стремление было новым и необычным. Его предшественник, Александр I Филеллин, подтверждал свои права Эллина участием в Олимпийских играх. Филипп же хотел сделать это, достигнув гегемонии над Элладой, то есть добиться того же, чего до него добивались Перикл и Лисандр. Для Филиппа, царя Македонии, это не означало отклонение от намеченного им плана, и поскольку Македония заимствовала все достижения греческой культуры, подобное намерение как бы органически вытекало из предыдущей истории. Более того, представлялась миссией Македонии. За несколько десятилетий до Филиппа сама идея достичь таких высот выглядела бы абсурдной, но для Филиппа это не было утопией. Все его начинания были вызваны исторической необходимостью, которая сложилась не столько в македонской, сколько в греческой действительности. Что же произошло в Элладе? Что могло способствовать столь серьезным переменам? В течение ряда столетий Греция представляла собой арену борьбы мощных, рвущихся наружу сил. Но с недавних пор она стала подобна вакууму и по сравнению с ней Македония жила исключительно напряженной жизнью. Со времени утраты Мессении Спарта оказалась обессиленной, а Афины, отдавшие Ионию персам, слишком слабыми для того, чтобы поддержать финансами свои претензии на гегемонию в Элладе. Фивы же утратили всякое значение после гибели Эпаминонда. Таким образом, Государства, до этого времени претендовавшие на гегемонию, не только были истощены, но, и что еще серьезнее, старая идея полиса, на основе которой они поднялись и расцвели, утратила свою жизненную силу. Центр исторической активности все более перемещался из зоны городов государства на север, в земледельческие области Факиды и Фессалии, где власть носила совершенно иной характер. С одной стороны, здесь правили безжалостные и властолюбивые личности вроде Ессона, жестокого властителя Фереса, подчинившего своим личным интересам страну и вмешивавшегося самым решительным образом в судьбы Эллады. С другой, ей грозила еще более серьезная опасность выступление наемников. Вследствие бесконечных раздоров между олигархами и демократами десятки тысяч греческих граждан были лишены родины. Кроме того, избыточное население Аркадских гор, крестьяне и пастухи спустились в долины. Эта достаточно большая группа людей без определенных занятий надеялась получить средства к существованию на военном поприще. В качестве профессиональных гоплитов они получили хорошую подготовку и во много раз превосходили гражданские ополчения. Эти искатели счастья готовы были наняться к кому угодно, лишь бы им больше платили. К самой ли Греции, к персидским сатрапам, к царю царей, к египетским правителям или же к тем, кто замышлял отложиться от ахименидов, Ни одна война не обходилась без наемников, которые своей численностью, воинской доблестью и необузданным нравом угрожали всему греко-персидскому миру. Вскоре после вступления Филиппа на престол произошло объединение двух сил. В Факиде инициативные и алчные Филомел и Анамарх возглавили продажных и жадных наемников не только греков, но и Филиппа страшило передвижение войск в северные районы Греции, находившиеся в близком соседстве с его владениями. Ему не нравилось, что командиры наемных войск, действия которых предугадать было невозможно, сосредоточили в своих руках всю власть. Поэтому, исходя из интересов самой Македонии, чтобы предотвратить возможные осложнения, Филипп должен был превентивно вмешаться в в происходящие события. Но по своей сути это вмешательство вскоре вышло за пределы местного конфликта, и, как мы увидим ниже, Филипп имел далеко идущие планы. Впрочем, несмотря на разложение полисного строя, пока еще не могло быть и речи о полном превосходстве македонских владык над греками. Лишь Филипп показал, на что способен в определенных обстоятельствах выдающийся государственный деятель. Пускай Македония и была подобна крестьянскому оружию, но оно находилось в руках одного из самых искусных и блестящих фехтовальщиков того времени. Только Филиппу удалось разбудить потенциальные силы, таившиеся в македонийных, главными чертами которых были здравомыслие, практицизм и трудолюбие. Македонане не знали экспансивных политических деятелей, а также слишком экзальтированных или чересчур флегматичных городских жителей. Страна была населена спокойными людьми крестьянско-пастушеского склада. Они ставили перед собой исключительно конкретные задачи и умели извлекать пользу из технических новшеств. И если эллины изобрели массу практических предметов, Македонине, заимствуя их, превзошли своих учителей. Филипп, сам величайший практик по натуре, всячески поощрял их в этом. Так уже в области военного искусства проявилось огромное превосходство македонин над греками, которое было достигнуто не только благодаря способностям македонин к ведению войны, Эллины подняли военную технику на такой высокий уровень, что сами уже не были в состоянии оплачивать связанные с нею расходы. Филипп же превзошел самого Эпаминонда как реформатор, стратег и тактик. Он привлек к себе сицилийцев, известных своими военными изобретениями, и с их помощью создал сильную артиллерию с дальнобойными орудиями и осадными машинами, каких еще не знали в Эгеиде. В отличие от греков, он имел возможность финансировать создание этой техники. Таким образом, военное превосходство строилось на прочной финансовой базе. И дело не в том, что фракийские рудники попали во владение Филиппа, а просто он сумел их рационально использовать и вообще хорошо понимал необходимость увеличения доходов государства. Так Македония сделалась одной из самых мощных в финансовом отношении держав эгеиды. Это привело к новому соотношению сил в мире и сделало возможным, во-первых, создание технически превосходно оснащенного войска и, во-вторых, проведение политики с позицией звонкой монеты. Возвышение Македонии как в финансовом, так и в техническом отношении могло произойти быстро еще и из-за исключительной нерешительности и медлительности правителей эллинских городов. Эллада оказалась намного слабее не только в военных и государственных вопросах, но и, а это не менее важно, уступала Македонии в моральном отношении. Как известно, истинная этика основывается на уважении прав другой страны. Однако кем были Афины для своих союзников? Разве у союзников не отбиралось последовательно одно право за другим? Разве их не отягощали все новыми и новыми поборами? Алисандр, разве он лучше поступил со своими декархиями? Не говоря уже о филах, которые всегда думали только о собственных интересах. Примечание. Декархия — Коллегия правителей, десять аристократов и спартанский наместник, поставленные в конце Пелопонесской войны спартанцами во главе малоазийских городов. Неизменно действовал один лишь непреложный закон корыстолюбия и тот эгоизм, который всегда компрометировал себя. Повсеместно мы видим и у других греческих городов ту же органическую неспособность уважать права соседей. Отсюда и результат – разложение и распад всех объединений, раздробленность и взаимное недоверие греков по отношению друг к другу. Отсюда же проистекают отсутствие национального единства и взаимная вражда, Этот всеобъемлющий эгоизм Полиса неизбежно должен был погубить нацию, а вместе с ней и отдельное государство. Поскольку греческие государства не в силах были подняться над своими бедами, то, казалось, существовал лишь один путь к спасению – достичь объединения народа вокруг какого-нибудь великого избавителя. Еще ксенофонт, в своей керапедии предугадал необходимость появления подобной личности. Однако совершенно четко и ясно это сформулировал только Исократ. Он сказал, что великая личность должна поднять мир городов-государств над мелкими раздорами и взаимным недоверием и объединить их пан-эллинской идеей. Подобные рекомендации напрашивали сами собой. Разве Филипп не обладал всеми данными, которые предопределили ему роль рулевого спасителя, потерпевшего крушение корабля? Разве в нем не воплощалась огромная реальная власть в сочетании с ярко выраженным уважением к традиции? Разве, будучи македониненом, он не испытывал чувства признательности к Эллиным за их культурную миссию? Разве не был он сам Эллином, ведя свой род от Гераклидов, и не считал себя обязанным оказать помощь собратьям? Таким образом, Филипп не мог не прийти к мысли о необходимости создания такой формы правления, которая не была бы орудием угнетения подопечных государств, а сохранила бы им полную автономию, освободив, однако, от язвы партикуляризма только Филипп мог выдвинуть столь величественную и грандиозную программу. Его государство располагало достаточным числом подданных доходами и другими средствами. Он не нуждался в экономической эксплуатации эллинских городов. Македонское государство было достаточно богато, для полного блеска в короне Филиппа недоставало лишь одного драгоценного камня – благородной и благотворной красоты греческой культуры. В своем письме Филиппу в 346 году до эры Исократ выразил надежду, что македонскому властителю удастся склонить эллинов к объединению. В действительности же осуществление ее потребовало бы принуждения, без которого не обходится ни один процесс, связанный с объединением, так как приходится преодолевать сопротивление народов, отстаивающих свою самостоятельность. Можно ли было ожидать от Полиса, что он добровольно откажется от своей высокой миссии решать судьбы Эллады согласно собственному мировоззрению? Правда, Филипп старался, достигнув главенствующего положения и в своей панэллинской практике, уважать права и достоинство полисов, всячески щадя их престиж и независимость. Однако противники Филиппа, сохраняя партикуляризм, в свою очередь склонялись к идее панэллинизма, Как известно, Демосфен, замечательный оратор и политический деятель, наиболее ярко выражал антимакедонские тенденции эллинского полиса. Он воплотил в себе всю гордыню Эллина, проповедовал устарелый, закосневший, но еще достаточно впечатляющий символ эллинской веры. Единственной гарантией свободы Демосфен считал полис. Филипп же нес с собой деспотию и тиранию, но никак не гегемонию. Для Демосфена Филипп не был ни Эллиным, ни Гераклидом, а просто самым сильным из варваров. Однако он стоял на довольно зыбкой почве, особенно когда гордые Афины предпочли искать защиты от северных варваров, опираясь на союз с исконным врагом Эллинов, еще более варварскими персами. И все же Демосфену удалось не только посеять недоверие к Филиппу, но и создать сильный антимакедонский блок, разрушить который мирным путем было невозможно. Оставался лишь один путь — война. Таким образом, судьба эллинского мира была решена насильственно в кровавой битве при Херонии в 338 году до нашей эры. Одержав победу, И став властителем всей Эллады, Филипп не стремился сразу же воспользоваться лаврами победителя. Он отказался даже от преследования разбитого противника. Хотя с Фивами Филипп обошелся достаточно сурово, к Афинам и всей остальной Элладе он отнесся довольно доброжелательно, словно хотел одержать еще одну победу, уже над сердцами озлобленных Эллинов. То, что впоследствии Александр предлагал персам, Филипп предложил грекам. «Пусть впредь не будет ни победителей, ни побежденных». Филипп не намеревался насильственно объединить в единое государство два народа. В его расчеты не входило расширение границ державы, которое было в равной мере нежелательным ни для самих македонин, ни для эллинов, Скорее всего, он стремился объединить эллинские полисы и возглавить их. К сожалению, мы не можем здесь останавливаться на деталях и нерешенных проблемах. Нам достаточно установить важнейшие особенности нововведения Филиппа. Греческие города, по предложению Филиппа, заключили между собой вечный мир. Этот мир давал каждому из них автономию, Исключал любую войну между полисами в будущем и гарантировал от насильственных политических переворотов, независимо от того, будет власть демократической или олигархической. Для соблюдения договора был создан Совет Синедрион, созывавшийся в Каринфе регулярно, а также, если возникала необходимость, и на внеочередные заседания. В Синедрион входили представители городов, государств и областей. Как автономный представительный орган эллинских полисов Синедрион имел право судить нарушителей мирного договора и обсуждать все панэллинские дела. Для проведения в жизнь военных решений, принятых Синедрионом, участники его заключили Симохию, нечто вроде военного соглашения и избрали навечно гегемоном македонского царя, который стал главнокомандующим объединенных союзных контингентов. Он имел право собирать и в каждом случае определять размеры ополчения, а также вносить различные проекты и назначать внеочередные заседания Синедриона. Примечание. Филипп был не гегемоном Эллады, как ошибочно сообщают Диодор и Ариан а гегемоном эллинов, что давало ему право только на командование союзными контингентами. Известна еще только одна такая идея государственного устройства, где также гениально объединялись, казалось, совершенно несовместимые принципы. Это принципат Августа. Подобно тому, как в установлениях Августа сосуществовали республиканские и монархические принципы, так и здесь были объединены партикулярная автономия, национальная самостоятельность и гегемония. Если подходить с формальных позиций, надо признать, что не только автономия полиса, но и национальная независимость выглядели почти неограниченными, ибо Филипп, не являясь членом Союза, не имел в нем права голоса. Хотя царь и мог созывать Синедрион в экстренных случаях, внося свои предложения, Филипп в союзе представлял лишь исполнительную власть. Однако и этой властью Филипп обладал не как представитель Македонии. Несмотря на то, что власть реально принадлежала македонскому царскому дому и была наследственной, греки считали, что ими правит не Филипп, македонский царь, а Аргеат, ведущий свой род, от Геракла. По-видимому, не существовало никаких союзнических обязательств, непосредственно связывавших Македонское государство с эллинскими полисами. Оба народа объединяла лишь персональная уния между Союзом греческих городов и Аргиадами. Только в плане этих личных взаимоотношений союзные города обязывались соблюдать греческий мир и не совершать никаких враждебных акций, то есть не поддерживать лже-претендентов на македонский престол. Так выглядел этот союз с точки зрения правовых норм. Но как же обстояло дело в действительности? Союз и Синедрион были беспомощны не имея исполнительной власти. Эта власть навечно принадлежала македонскому царю. Правда, он ничего не предпринимал без решения Синедриона, но и тот без Филиппа тоже ничего не мог сделать. Это был брак без права развода. Элладу обрекли на вечный мир, вечную самостоятельность, вечное безвластие. Только македонский царь распоряжался ее судьбой. И Филипп всегда мог рассчитывать в Синедрионе на твердое большинство, поддерживающее его планы, так как множество мелких государств и горных племен находились в зависимости от Македонии. Теперь против воли царя в Элладе уже не могли начаться какие-либо военные действия или произойти столь обожаемые греками мятежи и перевороты. Таково было устройство Каринфского союза, названного так по месту заседания Синедриона. В союз вошли все греческие государства, кроме Спарты. Она одна воздержалась как от войны с Филиппом, так и от участия в союзе. Македонский правитель, проявив мудрую терпимость, не возражал против изоляционистской политики Спарты. Сравнивая руководство Филиппа и хищническую политику Афинин, в Первом Афинском морском союзе становится ясно, насколько умереннее и великодушнее выглядели все постановления Синедриона. В Каринфском союзе не взимались подати, Синедрион не вмешивался во внутренние дела, отдельные государства не принуждались к проведению внешней политики, противоречащей их желаниям. В союзные города не вводились чужие гарнизоны. Во всяком случае, введение македонских войск на греческую территорию не предусматривалось параграфами соглашения, хотя в действительности такие случаи в Фивах, Акрокаринфе, Халкиде, Амбраке все-таки наблюдались. Однако, учитывая неустойчивость положения, вряд ли можно было избежать этих вторжений. Как бы то ни было, Новый Союз предоставил Эллинам безопасность, мир и благосостояние. Партикуляризм был преодолен не созданием единого государства, но скреплением отдельных полисов панелинской по рамкой. Что же касается греков, то они, войдя в Союз, не только лишились возможности ведения агрессивной внешней и внутренней политики и проявления характерного для них шовинизма, но и дальнейшего самостоятельного политического развития. Правда, это развитие давно уже лишь сохраняло видимость, но теперь вдруг все должно было остановиться. Хотя жизнь в Новом Союзе казалась спокойной, Но ничто так не угнетало греков, как необходимость постоянно действовать разумно. Сперва они сами создали культ разума и рационализма, а теперь хоть и старались, но не могли избавиться от своего собственного мировоззрения. Греки, по своим убеждениям, делились на два лагеря. Одни выступали под лозунгом пан-эллинизма за Филиппа и Коринфский союз, их можно назвать приверженцами разумного начала. В Филиппе они видели благодетеля и носителя панэллинской миссии. Некоторые города даже удостоили его божеских почестей. Их противники затаили злобу, но молчали. Они тоже считали себя носителями панэллинской идеи, но эта идея была направлена прежде всего против македонин. Они рассчитывали на помощь Персии. Их убеждения основывались скорее на вере, чем на разуме. Они смотрели не вперед, а назад, надеялись на силы, которые давно исчезли. Но вера их была искренней. Согласно ей, они и определяли свои поступки как в любви, так и в ненависти. Трудность, стоявшая перед Филиппом, в том и заключалась, что с этим противником невозможно было бороться в открытую. Филипп с самого начала видел это разделение среди эллинов, но оно его не смущало. Его цель — удовлетворить оба народа. Македония, благодаря личной унии, стала, наконец, частью греческого мира, не утратив при этом своей самобытности. Перед Элладой же надо было поставить новые, заманчивые задачи. Чтобы как можно скорее укрепить гегемонию и всех привлечь на свою сторону, Филипп сделал шаг по пути, указанному Исократом. Он решил поставить перед Каринфским союзом, порожденным рационалистическими соображениями, идеальную и романтическую цель — начать войну во имя отмщения за обиды, нанесенные грекам их старинными кровными врагами, персами.